Глава восьмая. Возглас изумления пронесся над карточным столом. Похоже, такого желания еще никто не предъявлял. Зрители переглядывались. А я не могла понять, что происходит. О чем идет речь? Что захотел Марк от Егора? Девушку? Какую? Меня, что ли? Меня? Егор выглядел растерянным. Да. Многозначительно протянул смятский, вынимая изо рта Сигару и выпуская облако сизого дыма. «Я бы до такого не додумался. Надо будет в следующий раз попробовать. Интересная идея». Я немела от неожиданности и от такой наглости Полонского. «Хам, урод, негодяй. Да что он о себе возомнил, придурок?» «Ты можешь не выполнять мое желание». Обворожительно улыбнулся Марк, глядя на Егора. «Но какие будут последствия, надеюсь, знаешь. Тебе присылали правила клуба». Да иди ты куда подальше со своими идиотскими желаниями и правилами! Взорвалась я, взглянув в бесстыжие глаза Полонского. Тот только ухмыльнулся в ответ. Я всегда получаю то, что хочу. Негодяй, мерзавец! Я немедленно ухожу. Притон, а не клуб! Егор, пошли отсюда! Взяла я его под руку. Марк, я сейчас все улажу, неуверенно произнес Егор и потащил меня на веранду. Утренняя прохлада окончательно привела меня в чувство. Вот гад! Тряхнула я головой. «Настоящий негодяй! А ты мне не верил!» Он приставал ко мне и вообще смотрел на меня, как похотливый кобель. «Урод паршивый! Нет, каков мерзавец! Надо было ему пощечину залепить!» — бушевала я. «Думает, ему все дозволено?» «Не на таких напал, придурок!» «Послушай меня, котенок. заискивающе начал Егор. «Так, поехали отсюда немедленно!» Я решительно двинулась с террасы. «И пусть только попробует подойти ко мне, подлец!» Егор остановил меня, обнял и заглянул в глаза, как нашкодивший мальчишка. «Ты даже не представляешь себе, что за последствия меня ждут, если ты откажешься». «Погоди», — отступила я от Егора. «Ты... ты хочешь...» «Ты должна выполнить его желание», — Потупился он. Я не верила собственным ушам. «Не может быть. Егор хороший, добрый, честный. Он никогда не согласится на такое». «Ты хочешь, чтобы этот мерзавец переспал со мной?» Наконец смогла произнести я. «Нет, Ника, я этого не хочу. Что ты? Я люблю тебя. Но обстоятельства бывают сильнее нас, и не всегда наше желание...» «Ты хочешь отдать меня Марку?» Я все еще надеялась, что это не так. Не могла поверить в происходящее. «Не хочу, но...» «Понимаешь, тут такие жесткие правила. Я же тебе говорил о них». И спрашивал, кстати, современные ли у тебя взгляды на жизнь. Помнишь? Я не понимаю. И не хочу понимать этих дурацких правил. Пошел, Марк куда подальше. Ты как хочешь, а я уезжаю. Мои взгляды не настолько широки, чтобы спать с первым встречным по твоей идиотской прихоти. Полонский не первый встречный. Он известный в городе человек. И ты ему нравишься, сама говорила. «Егор, ты себя слышишь?» Повысила я голос. «Что за бред ты несешь? Я достала из клатча мобильник и начала набирать номер такси. Егор отобрал его у меня. «Прошу тебя, послушай спокойно. От твоего решения зависит очень многое». «Мне плевать, что от меня зависит». Злость накрыла меня с головой. «Я уезжаю немедленно. Разбирайтесь сами. Игрушки нашли, деточки. Марк негодяй. Да и ты не лучше. Твой отказ будет иметь фатальные последствия. Ты даже не представляешь, что это за страшные люди. Отказ не принимается». «Я тебя прошу, умоляю, пожалуйста, смирись со случившимся, как с неизбежностью, иначе все будет просто ужасно». Попыталась взять себя в руки. Злость душила. Собрала волю в кулак. «Правильно ли я поняла, что ты предлагаешь мне переспать с Марком?» Тихо спросила я. Ответ уже знала. «Да, именно этого и надо Егору. Но пусть озвучит. Я должна услышать это из уст моего парня». Даже представить не могла, что Егор до такого докатится. Прости, котенок. Он взял меня за руку, но я со злостью вырвала ее. У нас нет вариантов. Я страшно виноват перед тобой. Прости и пойми. Я заглажу свою вину, обещаю. Не нужны мне твои извинения. Я была готова убить Егора на месте. Послушай, пожалуйста, прошу тебя. Марк очень приличный человек, он тебя не обидит. Полонский не извращенец, не садист. «Ты-то откуда знаешь?» — нервно рассмеялась я. «Проверял, что ли? Ну, перестань. Я понимаю тебя, эта ситуация неприятна. Да, она, если угодно, абсурдна. Но что делать? Надо подчиниться обстоятельствам». «Неприятно? Подчиниться? Да ты издеваешься? Ты проиграл меня в карты! Меня!» Я понятия не имел, что захочет Марк. Иначе я бы не согласился, клянусь. «Ты хоть представляешь, что я чувствую?» Или тебе все равно? Конечно, нет. Мне далеко не все равно. Как мне это может быть безразлично? Я понимаю твое возмущение. Но так сложились обстоятельства. Это ты их так сложил. Я тебе давно говорила, что пора прекратить игру. А ты продолжал, несмотря ни на что. Да, я азартен. Это болезнь. Что я могу поделать? Это мания, с которой невозможно бороться. Знаешь, мне это уже совершенно неинтересно. Как же я раньше не заметила за Егором этой привязанности к картам? Ведь были звоночки. А я, наивная, свято верила, что он просто играет с друзьями. Ничего особенного. Так. Ради развлечения. Я никогда не попадал в подобное положение. Продолжал лебезить Егор. «Пойми, я хотел, чтобы Марк взял твои модели на фестиваль. Вот и рискнул. Но ну, не повезло, что тут поделать? То есть ты для меня старался?» Взорвалась я от возмущения. Все это ради меня?» Прости, но переспать с Марком я могла давно. И эффект был тот же самый. Я ему интим. Он берет мои платья на показ. Так на шута ты мне нужен. Скажи на милость. Посредник хреновый. Успокойся, пожалуйста. Успокойся и подумай здраво, без эмоций. Мы попали в ужасную переделку. И только от тебя теперь зависит, сможем ли мы из нее выбраться. Повторяю, Это страшные люди, и они не приемлют нарушение правил. Это все равно, чтобы подписать себе приговор. Обещаю, больше я никогда не поведу тебя в подобные места. Это для меня урок на всю жизнь. Я поплотнее закуталась в палантин. Мне было неуютно. Солнце взошло, а его косые лучи слепили глаза. Слезы потекли по щекам, или это все-таки были слезы обиды, и я зло вытерла их. Ненавижу вас обоих, прошептала я. Ненавижу Марка. А тебя еще больше. Ты хуже него. Намного хуже. Киса. Егор бережно взял мою руку и поцеловал ее. Да, я повел себя как последняя скотина, даже хуже. Но обещаю, больше такого не повторится. Я заглажу свою вину. Ты не пожалеешь, что выполнила мою просьбу. И клянусь, я брошу играть. Никогда в жизни не возьму в руки карты. Мне было все равно, что несет Егор. Но я поняла, что если этого придурка пришибут, я не смогу жить спокойно. Я его ненавидела, но не желала ему смерти. Вляпались мы по полной, спасибо Егору. И надо как-то выкручиваться. Еще неизвестно, что будет ждать меня в случае отказа. Такси могут на закрытую территорию просто не пустить. И как отсюда выбираться? — Ну, ты согласна, милая? — осторожно спросил Егор. Я молчала. — С Егором для меня все кончено. Как можно так поступить с тем, кого любишь? Нет, он меня никогда не любил. Это были пустые слова, а я верила им, потому что хотела иметь рядом надежного мужчину, и вот этот надежный мужчина проиграл меня в карты. Мы не можем заставлять Марка слишком долго ждать, не стоит злить его лишний раз, а я всегда думала, что ты меня любишь. слезы снова потекли по лицу, и я стала внимательно смотреть вдаль. утренний парк был изумительно красив, туман окутывал его легкой дымкой по темной глади озера плыла пара белоснежных лебедей. Я очень люблю тебя, котенок. Ты сможешь убедиться в этом. Уже убедилась. Слезы высохли. Больше я не заплачу. Хватит. Но моей вины тут практически нет. Ты же все понимаешь, умница моя. Понимаю. Кивнула я. Улыбнулась и повернулась к Егору. Отличный урок я получила. Вот так свято верить мужчинам. Меня используют как разменную монету. И надеются, что я безропотно приму это. Ну-ну. «Раз выбора нет, я согласна». Холодно произнесла я. Егор благодарно обнял меня, но я отстранилась. «Оставь свои нежности». От его прикосновения меня бросила в дрожь. «Понимаю, каково тебе». «Хорошо, что понимаешь», — усмехнулась в ответ. «Ты спасла меня, и я никогда этого не забуду». «Если забудешь, не расстроюсь». Подумала я, но промолчала. Для меня отношения с Егором закончились. А про Марка я даже думать боялась, — Человек без принципов и без совести. Негодяй, который всегда добивается своего, но не со мной. Женщину он захотел, а получит бревно. Ублажать его я не обязана и не буду. Какие же все мужики сволочи, а я в это раньше не верила».